Мне могут ответить. Твоя попытка отделить лишения друг от друга искусственно. Каждый из них по отдельности перенести, пожалуй, ещё можно. Но все вместе нет. Переезд на новое место – вещь сама по себе терпимая, если ты просто куда-то переезжаешь. В этом ничего страшного нет. Можно вытерпеть и бедность, однако в том только случае, если с ней не связано бесчестие, которое, хотя бы и без всего остального, обычно до крайней степени угнетает душу. Тому, кто станет пугать меня толпой бедствий, уместно ответить следующее. Если у тебя хватит твёрдости, чтобы выдержать один натиск судьбы, значит, достанет сил и для других. Однажды укрепив душу, мужество делает её неуязвимой для всех ран. Когда алчность, сильнейшая из болезней рода человеческого, отпустит свою хватку, тогда и чистолюбие не станет тебе препятствовать. Когда перестанешь расценивать свой последний час как рот казни, но сочтёшь его не более чем соблюдением природного закона и прогонишь из своего сердца страх смерти, то никакой другой страх уже не дерзнёт войти в него. Если понимаешь похоть как данную человеку не ради наслаждения, но для продолжения рода, то и все прочие вожделения пройдут мимо, не затронув тебя. недоступного этой тайной въевшейся в самое нутро погибели разум повергает пороки не по одному но все совокупно победа будет одержана раз и навсегда мудрый ищет и находит все в самом себе мнение толпы для него не существует думаешь его может смутить бесчестие позорная смерть еще страшнее позора И тем не менее Сократ вошёл в камеру смертников с тем же лицом, с которым он когда-то окоротил 30 тиранов. Его присутствие очистило от позора даже само это место, ибо не может казаться позорным карцер, в котором побывал Сократ. Кто настолько слеп для правды, что думает, будто Марку Катону позорно было дважды потерпеть неудачу, не добившись сперва от должности претора, а затем консула? Опозорены были, наоборот, притура и консульство, для которых честью было то, что их добивался Катон. Презрение может коснуться лишь того, кто сам себя презирает. Унижению подпадает дух ничтожный и слабый. Но кто возносится над бурями и тягчайшими бедствиями, а кого разбиваются невзгоды, опрокидывающие других, тот несёт беду на своём челе, как жреческую ленту. Ибо так уж мы устроены, что самое большое восхищение вызывает у нас человек, отважно встречающий несчастье. Когда в Афинах вели на казнь Аристида, встречные со стоном отворачивались, словно бы подвергнуться наказанию предстояло несправедливому мужу, но олицетворённой справедливости. Однако нашёлся один, который плюнул ему в лицо. Понимая, что на такое не способен человек с чистыми устами, старец мог бы расстроиться. Вместо этого он вытер лицо и усмехнувшись сказал сопровождающему: объясни ему потом, что когда зеваешь на людях, надо прикрывать рот. Так было оскорблено само оскорбление. Мне, разумеется, хорошо знакомо утверждение некоторых людей, где сказать нет ничего тяжелее позора. и сама смерть кажется предпочтительнее, чем бесчестие. Отвечу им, что в ссылке, как правило, нет ничего постыдного. Упав и простершись на земле, великий человек остаётся великим. Его не осмелятся презирать, как не осмеливаются попирать ногами руины древних святилищ. Обрушившиеся храмы чтят и считают священными, не иначе, как в те времена, когда они ещё возвышались.